2.6. Эдуард Арсеньевич Рьянов взялся за дело. Получив больничный после посещения профессора Смышляева, он поверил в исцеление. Если именитый профессор обещает ему, что все будет хорошо, то все должно быть хорошо. Автомобиль Эдуарда стоял возле трехэтажного здания Объединенной России. Сам его хозяин нервничал, поглядывая на часы. Должна была появиться Лера, но ее не было. Они договорились ехать в ЗАГС. Эдуард несколько раз набрал номер Леры, только ему долбили в голову одни длинные гудки. Неужели процентов уже прибрал ее к своим рукам? Думал Эдуард. Все было просто, нужно как можно быстрее зарегистрировать брак, потом предъявить секретариат справку об этом, и тогда никакой процентов не страшен. Дальше Лера уволится, это обязательно. Жена помощника делегата Государственного совета не может работать секретаркой. Эдуарду Арсеньевичу не хотелось. чтобы жирный хряк даже несколько раз насводился прелестями его будущей жены воображение издевалось над эдуардом пока леры не было нагряззонть процентов виделся обязательно с трясущимся жирным животом который зарос какой обезьяны с жесткой шерстью такая же жопа и конечно большой торчащий прибор про кого бы ни подумал эдуард прибор должен быть обязательно большим видимо от того что такого не было у самого эдуарда Время вышло, терпение кончалось, леры не было. Эдуард вышел из машины, чтобы проверить наличие автопроцентного. Варианта имелось два. Один – это личная автохряка в виде новейшего Ауди или служебный скромный Мерседес с трехлетней выдержкой. К разочарованию Эдуарда оба авто находились на стоянке, присыпанные мелким декабрьским снежком. Отойдя в сторону, испытывая щемящую злобу, Эдуард достал сигарету, но в очередной раз не мог найти сжигалку – Возле него появился прохожий, который размашистыми шагами спешил к зданию. Его рыжая борода вовила направление ветра, ноздри раздувались. — Прикурить не водит? — спросил Эдуард. Рыжая борода остановился в поисках зажигалки. Протягивая обнаруженное огниво, обладатель рыжей бороды спросил. — А вы не из имущественного отдела? Мне кажется, я вас там видел. — Нет, я не из имущественного, но совсем рядом с ним, — ответил Эдуард. «Вы должны мне помочь. Пойдемте со мной, в отдел имущественных сношений. Они должны мне вернуть корову, вы понимаете меня?» Борода без церемонно хватал Эдуарда за руку. «Какая корова? О чем вы гражданин Кто у вас забрал корову?» «Большевики забрали. Сейчас нужно вернуть. А мне отказывают, развели бюрократию!» Эдуард думал о своем. Необходимо идти на поиски Леры. Рабочий день подходил к концу. Она должна была выйти пораньше, неизвестно, что случилось. Неужели процентов раскачался так быстро? «Пойдемте со мной!» — убеждал Эдуарда Рыжебородый. мысль и внутрь совпало с просьбой Бороды, и Эдуард ответил. «Хорошо, пойдемте, посмотрим, чем вам можно помочь». Они двинулись к зданию. Рыжебородый продолжал что-то говорить о незаконном изъятии, а Эдуард... в страшном кошмаре наяву. Представлял голого Процентова и обнаженную Леру рядом с ним. Отдел имущественных сношений находился на первом этаже в конце правого крыла. Кабинет самого Эдуарда в нем же, а кабинет Процентова над ними. Подойдя к своему кабинету, Эдуард увидел табличку «Приема нет». рыжий борода кинулся в знакомую сторону, испугавшись отсутствия людей возле кабинета. Эдуард дернул ручку двери, затем постучал ему «Никто не ответил». Рыжая борода подлетел к нужному кабинету. Там также красовалась надпись «Приема. Нет». «Черт, проклятие! Ну ничего, завтра вы от меня никуда не денетесь!» Орал рыжая борода в сторону запертой двери. Эдуард, не выдержав нахлынувшей обиды, бегом бросился на второй этаж кабинету Процентова. Подбежав к двери, Эдуард, забыв о последствиях, сильно дернул ручку. Но и здесь дверь была заперта. Глубоко выдохнув, Эдуард повторил попытку с тем же результатом, после чего увидел табличку «приема нет». Эдуард посмотрел на часы. Время обманывало его. Еще был рабочий день. По лестнице в обратном направлении Эдуард спускался медленно, представляя себе противную рожу Процентова. Нижний этаж оказался теперь совершенно пустым. Эдуард присел на один из мягких стульев, расположенных вдоль стены. Прислонившись головой к стене, он хотел отключиться, но появился рыжий бородый. Он уселся рядом и, слава богу, молчал. Кажется, Эдуард все же отключился. Затем, открыв глаза, посмотрел на рыжую бороду. Тот спал, похрапывая, сидя. Эдуард начал подниматься, но резко опустился на прогретой заднице места Рыжая борода пускал слюну, и она стекала над темной замызганной пиджачишка Рядом лежал сальный вытертый тулупчик, и грязная и непонятная шерсть и шапка. На ногах обуты серые пимы в огромных черных калошах. Эдуард специально закрыл глаза, чтобы видение исчезло, но открыв их, он увидел ту же самую картину. «Где мое пальто?» – подумал он, осматривая свою одежду. Костюм не первой свежести, такая же рубашка светло-коричневого цвета, на ногах страшные бесформенные ботинки. Шатаясь, как пьяный, Эдуард пошел к выходу из здания, Открыв дверь, он вдохнул чужой воздух, от чистоты которого у него закружилась голова. Пройдя несколько метров, Эдуард понял, что не одет, а на улице довольно холодно. Перед ним двигались люди, одетые в мрачную одежду. Даже их походка оказалась неестественной. Ноги сами повернули назад. Перед глазами снова были две двери. Войдя внутрь, Эдуард, к своему удивлению, обнаружил пожилую женщину-вахтера. «Что же вы не одеваетесь?» — спросила она у него. «А моя одежда здесь?» «Чудак-человек, конечно!» Женщина подала ему пальто. «А шапка, шарф, перчатки у меня были?» — спросил Эдуард. «В кабинете, видимо, у вас лежат?» — ответила женщина-вахтер. Эдуард двинулся по коридору. Резонно рассудившего кабинет остался прежним. Кабинет был открыт. Эдуард вошел внутрь с опаской. «Внутри!» Вместе с убогой обстановкой сидел незнакомый человечек маленького роста с такой же маленькой бородкой. «Эдик, ты что, вернулся?» пропищал тонким голосом незнакомец На подоконнике Эдуард увидел шапку, перчатки и клетчатый шарф. «Вы кто?» простодушно спросил Эдуард. «Ты что, Эдик, успел выпить? Я не заметил, Илья Сидорович!» засмеялся Илья Сидорович, с интересом смотря на пришибленное лицо Эдуарда. «Ты что такой? В ЧК, что ли, вызывали?» При этом голос Илья Сидоровича прозвучал несколько иначе. «Нет, а что могут вызвать?» поплю Эдик», — сказал Илья Сидорович, и тут же начал плевать через левое плечо и стучать по деревяшке стола. «Домой чего не идешь, Илья Сидорович?» — мрачно спросил Эдуард. «Мне зачем торопиться? Я пока здесь. В левом крыле обитаю». «А что там?» — изумился Эдуард. «Общежитие рабочего контроля, Эдик, ты какой-то странный, не узнаю тебя». Взгляд Ильи Сидоровича потихоньку начал трансформироваться в заметное подозрение. Эдуард заметил изменения в голосе и взгляде коллеги, но не знал, что ему делать и как правильно себя вести. То, что видение испарится, у него не было никаких надежд. Что-то изменилось внутри, и он чувствовал это. К тому же он не знал, куда ему идти, что делать дальше, и вообще как быть, и чем заниматься. Он ощущал полную пустоту вокруг себя». «Был он, и был он в гостях, у совершенно чужого мира!» Эдуард молча свернул пальто, положил его на край кушетки, которая располагалась у стены в кабинете, сел на кушетку и начал развязывать шутки на ботинках. Илья Сидорович с изумлением наблюдал эту сцену. «Эдик, что с Кариной поругался?» Не выдержал Илья Сидорович. «Она мне с кем попало изменяет», — зевнув, произнес Эдуард. «Странно», — сказал Илья Сидорович. Ничего странного, не везет мне с бабами. Квартиру вроде тебе выделили, а не ей. Я бы не уступал ей ничего. Не знаю, как подойти к вопросу, не вызов подозрения, Эдуард решил, будь что будет. А где моя квартира? Там же. Улица 25 октября, дом 8, квартира 5. Бывшая мясоторговая. Бывший торговец сахаром Пряников. Недавно приговоренный к высшей мере социальной защиты. Подробно пояснил Илья Сидорович, после чего добавил, «Эдик, кончай пить, ни одному тебе тяжело». «Ладно, пойду», — сказал Эдуард, чувствуя, что его начинает тошнить от наступающего со всех сторон страха. «Я схожу с ума, вот я иду, и я сошел с ума». Коридор был пуст, на порванной обивке засаленного дивана спал гражданин с рыжей бородой.